Джеймс Уиттлер, американец в Европе. Не последнюю роль в процессе рождения первого сообщества лондонских эстетов сыграл сбежавший в 1862 году из Парижа в Лондон Джеймс Эббот Макнейл Уиттлер. Даже в самом кратком жизнеописании Уиттлера неизменно отмечается множество источников, повлиявших на формирование его творческой личности. Богатая событиями биография художника, раннее детство и юность, проведённые в Америке, отречество в России, молодость в Париже, позволила Уицлеру познакомиться с современной культурой в самых разных её проявлениях: от провинциальных американских портретов и полотен русских академиков до модных парижских мастерских и учебных классов. Подобно большинству своих соотечественников, американец Уиттлер легко входил в контакт с любой цивилизацией, приобретая навыки и знания, обнаруженные им в новом культурном пространстве. В отличие от европейских коллег, с детства связанных в первую очередь с национальными художественными традициями, он сумел оценить мировое культурное наследие старого света извне. Но оно же повлияло на его восприятие собственного американского наследия. Не исключено, что именно уистлер имел в виду писатель Генри Джеймс в одном из ранних романов. Его герой, американский художник, произносит горькие слова: "Мы, американцы, люди лишённые эстетического наследия. Мы обречены довольствоваться дешёвкой". для нас закрыт магический круг. Почва, питающая наше восприятие, скудная, голые, искусственные напластования. Да, мы повинчены с посредственностью. Американцу, чтобы добиться совершенства, надо познать в 10 раз больше, чем европейцу. Грубысть, резкие краски нашей природы, наше немое прошлое и оглушительное настоящее, Ту это лишено того, что питает, направляет, вдохновляет художника. Нам, бедным подмастерьям в святилище искусств, ничего не остаётся, как жить в вечном изгнании. Подобно многим героям произведений Генри Джеймса, художник Уиттлер предпочёл вечное изгнание. К моменту приезда в Париж в 1855 году Он имел лишь начальную ученическую подготовку и некоторое представление о том образе жизни, который собирался вести. Большое влияние на выбор непоседливого американца оказала и прочитанная им модная книга Анри Мюрже "Жизнь богемы", опубликованная во Франции в 1851 году. Она пробудила в молодом человеке желание окунуться в бурную художественную жизнь Парижа. Нельзя сказать, что окончательное становление творческого метода Уистлера произошло во французской столице, но именно здесь сформировались его взгляды. Здесь он получил первые фундаментальные знания и оказался у истоков нового искусства, обещавшего недюжинные перспективы начинающему художнику. Большинство иностранцев, приезжавших в Париж, стремились получить традиционное академическое образование и, как правило, не примыкали к бунтующей французской молодёжи. В отличие от многих, Джеймс Уицтлер поступил в одну из самых демократичных студий, мастерскую Шарля Глейера, у которого учились и будущие импрессионисты Клод Моне, Альфред Сислей и Пьер-Огюст Ренуар. По мнению исследователя Джона Ревалда, Глейр был довольно терпимым, не отдавал предпочтения каким-либо определённым сюжетам и разрешал ученикам писать всё, что они хотели. Некоторые принципы работы, которые мастер привил своим ученикам, у Истлер сохранил на всю жизнь. В этот же период молодой американец познакомился с Эдуардом Мане. Картины Завтрак на траве Моне и Белая девушка Уицлера экспонировались в знаменитом салоне отверженных 1863 года и в равной степени вызвали негодование публики и критиков. Начиная с 1859 года Джеймс Уицлер жил попеременно то в Париже, то в Лондоне. Но вплоть до 1862 года Париж оставался в центре его профессиональных интересов однако теперь героями его полотен стали члены семьи его старшей сестры в замужестве Хейден в чьём доме на Аслон-сквер номер 62 у Ицтлер регулярно останавливался во время своих частых визитов в Лондон на картине у рояля Первому значительному живописному произведению художника, представленной музеецирующая Дебора Хейден, и стоящая у инструмента её дочь Энни, племянница Уизслера. Эта интерьерная сцена восходит к жанровым полотнам голландских живописцев XVII века, но прежде всего к произведениям Вермеера, чей концерт экспонировался в Лондоне в 1859 году. Этот полотно Вермеера можно считать основным источником композиции картины Уицлера. Уицлер строг и лаконичен. Композиция, лишённая пышных аксессуаров, спокойные орнаменты и ровное освещение подчёркивают упрощённые формы и ритмы. Отсутствует глубокая перспектива и даже намёк на неё. Нет ни окна, ни занавеса, ни намёка на пространство позади персонажей. И в то же время это не групповой портрет на нейтральном фоне, а жанровая сцена, столь любимая английским искусством. Подобное балансирование на грани жанров в дальнейшем станет фирменным приёмом у Истлера. Помещая модель на фоне стены, портрет матери или ширмы принцессы из страны фарфора, художник лишь обозначает пространство, лишённое перспективы. Но это позволяет фигуре безоговорочно доминировать в композиции. В голландских полотнах люди и интерьер образуют одно целое, микрокосм, где воплощены многие аспекты земного бытия, а интерьеры в картинах у Итслера лишь несколькими штрихами обозначают характер и круг интересов модели. В работе у Рояля Художник запечатлел только рамы двух висящих на стене картин. Согласно традиции голландской живописи, картина внутри картины должна нести аллегорический смысл. Это мезонабим приём встраивания одного художественного произведения внутрь другого, от французского поместить геральдический элемент в центр герба. Но Уиттлер использует тяжёлые, позалученные рамы исключительно как метроном живописного ритма. Сюжет полотна над драмой не играет никакой роли. Подобная игра с художественным наследием прошлых эпох свойственна ранним творческим поискам Уиттлера. Впрочем, уже тогда в его работах начали проступать черты, которые впоследствии стали основой уиттлеровского стиля. Гармония повторяющихся ритмов, отсутствие лишних аксессуаров, изысканный колорит. В 1860 году картина была принята на выставку Королевской академии художеств в Лондоне, где была приобретена за 30 фунтов художником-академиком Джоном Филиппом, который, кстати, несмотря на дружбу с Милле, выступал против прерафаэлитов. Впрочем, к 1860 году Джон Эверетт Милле и сам оставил Рассетти, вернувшись в лоно Академии, где сделал блестящую карьеру. Другая работа, созданная Уицлером в этот же период, Гармония зелёного и розового, музыкальная комната, впервые обозначает новое увлечение художника, интерес к японскому искусству, к специфическим чертам дальневосточного декоративизма. Это произведение попытка их использовать в контексте европейской живописи. Левая часть композиции представляет собой зеркальное отражение перспективы комнаты. Женская фигура первого плана представляет собой S-образный силуэт с ярко выраженным контуром. Этот приём, так же как и неустойчивая поза, переходящая от ракурса анфас в профиль, помещённая чуть в стороне от композиционного центра, напоминает традиции изображения гейши в японской гравюре. Тёмная фигура, словно аккорд, разбивающий лёгкую мелодию изящного интерьера и светлых утренних туалетов. Это впечатление, возможно, и привело к тому, что композиция, где отсутствуют музыкальные инструменты, получила название Музыкальная комната. Подчеркнутая утончённость, изысканная декоративность, присущая жанровым картинам у Итлера парижского периода, выделяет его на фоне молодых французских и английских художников. В начале 1860-х у Итлер близко сошёлся с художниками круга Россетти, активно использовавшими экзарльтированный женский образ. К этому периоду относятся две программные работы мастера: Белая девушка и опенинг, исполненные в более реалистической, светлой французской манере, они возникли под впечатлением у Истлера от творчества художников круга Россетти и наносили весьма чувствительный удар по моральным устоям викторианцев.